Глава сорок седьмая. Дракон и корень мандрагоры. И что оно делает? Дракон с опаской покосился на ряд глиняных горшочков. Горшочки задорно зеленели и тянулись в небо резной молоденькой листвой. Оно орет. Ведьма на мгновение задумалась и даже перестала перемешивать грунт для пересадки. То есть у нас полна теплица горшков с растением, которое просто орет? Не поверил своим ушам ящер. — Ну, — замялась его подруга, — это ж Мандрагора. Что еще она должна делать? — Хоть что-то полезное, — проворчал он. — Или, по-твоему, все, что начинается на ман, по определению крикливо и бесполезно? Мандрагора, Мантикора. — А Мантикора-то чем тебя не устраивает? — быстро сменила тему ведьма. — Март, — развел лапами дракон. — Ну, — в очередной раз замешкалась садовница, — мы в ответе за тех, кого приручили и посадили. «Вопросов нет», — согласился он. «Только зачем ты это сажала?» Ведьма вздохнула и махнула рукой. Однозначного ответа на этот животрепещущий вопрос у нее не было. Изначально Мандрагора прильстила ее необычным внешним видом, потом интересными лечебными свойствами. Но когда выяснилось, что растение очень капризно и недовольно пищит, если поливать его водой не той температуры, было уже поздно. Как назло, несмотря на капризность, Все ростки прижились и пищали, но лезли к солнышку и магическим лампам, исправно потребляя фосфаты, азот и калий. А ведьма хваталась за голову и не знала, как ей теперь пересаживать эти чудеса магической ботаники. Крик недовольной Мандрагоры убивал человека. Человека, но не дракона. Так хвостатый и попал на сезонные сельхозработы мы выдали ценные наставления, беруши и гору горшков с грунтом, по инструкции тщательно замешанным в полнолуние и политым слезами трех садоводов-любителей, и оставили одного. До глубокой ночи из теплицы раздавались истошный крик, звон разбитых горшков и нелицеприятное мнение дракона о ведьмах, теплицах, весне, флоре и фауне в целом и почему-то антикоре Маньки в частности. Жители окрестных сел в ужасе закрывали ставни и сидели по домам, боясь выйти на улицу. И еще долго ходили по деревням и весям слухи о страшной и ужасно крикливой злой силе, обосновавшейся в ведьмином огороде и храбром драконе, сразившем неведомую, но громкую нечисть. Сам ящер скромно отмалчивался, чем поднял свой авторитет до небес, а расценки втрое. А ведьма смотрела на новенькие большие горшки и прикидывала, чем по осени аукнутся ей и деревни десяток сбежавших в лес Мандрагор. С этим срочно нужно было что-то делать.